Жаворонковым. Я сказал ему, что мне кажется удивительным, откуда в нем прошедшем, что называется, огонь, воду и медные трубы такая излишняя, по моему мнению, деликатность. Девушка тоже не сегодня выпущена на свет и вряд ли ослепнет, если он пойдет к ней и изъяснится в своих чувствах. Что же касается Жаворонкова, то, пожалуй, опыта на кухне достаточно для убеждения о целесообразности диалектики среди подобных субъектов. Я заключил, что чуткость, перерастающая в мордобитие, формула совершенно меня не устраивающая. Егор Егорович, уверяю вас, что во мне всегда преобладала чуткость, как у вас грубость. Я предложил развивать это сравнение на психологии других лиц. Он улыбнулся и лег на матрас. К сожалению, должен признать, что эта поза нравилась мне не больше предыдущей. Откуда мордобитие с Жаворонковым? Поверьте, что стоит только приказать ему прекратить пророчествовать, пресечь... Сексуальное устремление на Сусанну, разбить его надежды на власть, как вы увидите перед собой мягкого и чрезвычайно нежного человека. Короче говоря, вы его вылечите? Не знаю, не знаю, вылечу ли. Но что обезоружу и устраню угрозу над Сусанной, это бесспорно. Но если вы его вылечите, следовательно, он будет нормальным гражданином. Не будет жаловаться на болезни, страдания и прочее. Доктор зевнул. Ясно. И будет весельчак вроде вас. Доктор молчал. Я высказал соображение, что если бегство в болезнь есть особенность уничтожаемого класса, то бегство в жизнерадостности и веселье, нет сомнения, принадлежит классу поднимающемуся. Судить об этом можно хотя бы потому, что все герои современных романов и драм — удивительные бодряки и весельчики, не исключая и вас, доктор. Правда, они не всегда убедительны в своих поступках и мыслях, но тут, я думаю, вина уже не героев — И авторов, которые, должно быть, сами-то не очень-то далеко убежали в сторону жизнерадостности и веселья, а отделываются больше словами, чем укрепляют себя поступками, а, возможно, и потому, что оптимизм — область малоизученная, и то, чему автор должен радоваться сегодня, завтра, его должно огорчить. Доктор ухмыльнулся. Удивительная у него улыбка. Есть улыбки, ну, одноногие, инвалидные. Есть улыбки двуногие, нормальные. Есть улыбки быстрого хода, спокойного. Есть торопливые, семенящие. Есть чисто животные улыбки, четвероногие, так сказать, грубые, после которых... Немедленно раздается хохот, тупой и страшный, вроде того, какой нам пришлось испытать в кухне, перед ведром. Но есть очень редкий сорт улыбок, пускай назовем их треногими. В них проникновенность. Достигают они, тревожат саму душу, душную темноту твоего сознания. Они «Настойчивы и убедительны, и между тем есть в них устойчивость и задумчивая расчетливость треножника. Ты чувствуешь себя так, как будто и здесь ты находишься у себя дома, и по ту сторону, еще недоступную твоему пониманию». «А уезжать-то вам, Егор Егорыч, не хочется, не хочется». Вот и про часы забыли.